Песнь тридцать первая Выговор Вергилия сильно подействовал на Данте, но вместе с тем это впечатление тотчас изгладилось от обычной ласковости этого поэта. Вергилий и Данте уходят из десятого рва восьмого круга и приближаются к последнему адскому кругу. Царит сумрак. Вдруг раздается сильный звук трубы. Данте обращает свой взор по направлению этого звука и видит перед собой подобие крепости. На вопрос о ней Вергилий говорит, что это не крепость, а великаны, и предлагает ускорить путь. Перед поэтами ясно вырисовывается фигура гиганта Немврода, строителя Вавилонской башни, За ним они видят титана и фиальта, окованного цепями. Он потрясает своим телом, почти приводя всю землю в содрогание. После этого поэты приближаются к третьему гиганту Антею, единственному из великанов, не закованному в цепи, так как он воздержался от борьбы с Юпитером. Вергилий обращается к Антею, с просьбой спустить их на дно колодца, образующего последний, девятый круг ада. Гигант исполняет это, а сам поднимается, выпрямившись, как корабельная мачта. Язык певца меня поранив больно, так что стыдом зарделось и невольно, и вспыхнуло от слов лицо мое, мне вслед затем принес и облегчение. Так говорят Ахилово копье, боль причинив давало исцеление. Окраиной долины мы прошли. Расставшись с ней, мы шли в молчании строгом, И в сумерках мы видеть не могли. Тут, поражен я был звучащим рогом, сильней, чем гром, раздавшимся вдали. В проигранном бою преронцевали. Роландов рог звучал сильнее едва ли. Я вверх глядел и, думая, что взгляд мой различал высоких башен ряд, спросил вождя, «Но что за крепость это?» Ответил он, «Твой взор, лишенный света, стремится вглубь проникнуть сквозь туман и вызван тем лишь зрение обман. Ускорь шаги». И тут рука поэта, Взяла мою, и мы пошли вперед. Он продолжал. Не башен грозных свод виднеется, Но в глубину пучины Погружены ноги и исполины От пояса до ног. Как иногда рассеявшись туманная гряда Являет нам предметов очертания, Так и мои рассеялись мечтания, Когда предстала истина очам. подобно замку Монтариджионе, с бойницами вдоль стены по углам, из сумрака так выступали там могучие гиганты. Им на троне еще грозит Юпитер, гордый бог, перунами гремящими, и мог я разглядеть во мгле густой тумана лик одного рамена и живот. я различал висевшие вдоль стана чудовищные руки великана присекшие навеки этот род природа мать ты мудро поступила и палачею марса отняла ты создаешь чудовищ без числа китов слонов, но там где злость и сила соединились с разумом людским О, кто бы мог сопротивляться им! Лицо и рост гиганта соразмерно, в нем было все. Лицо его, наверное, равнялось длиной и толщиной с известную своей величиной той шишкою, что ныне у карниза красуется на куполе Петра. Он погружен был в яму до бедра. Волос его три великана Фриза Рукой своей достать бы не могли. Огромные три пальмы там росли, Достигшие ему всего до шеи. «Рапель, мои, амек, зали, альми!» Он восклицал, все бешене и злее. Но вождь сказал «Безумец, рок возьми! Если гнев неукротимо бешен, Кипит в тебе». Ты облегчай себя, без устали, в громадный рог трубя. Он для того к груди твоей привешен. Вождь продолжал. «Перед тобой нем в рот. От дикого его столпотворения Произошло на речи всех смешенье. Его людской не понимает рот. Из наших слов он не поймет ни звука». Тут сделали налево мы на обход. На расстоянии выстрела из лука другая тень виднелась там грозна. Прикована к груди ее одна была рука, другая за спиною. В пять раз обвит он цепью был стальною. И вождь сказал, «С Юпитера гордец намерен был сорвать его венец, и вот ему достойное возмездие». рукой своей, которой без труда он потрясал небесные созвездия, он более не двинет никогда. Я произнес, — Дозволишь Бриарея чудовище теперь увидеть мне? Ответил он, — Поблизости Антея мы здесь пойдем, обоих на спине он спустит нас на дно пучины ада. Там в глубине прикован Бриарей. Он с ними схож, но вид его страшней. О, никогда высоких стен громада не напрягалась с грохотом таким, Когда огонь клубится из вулкана, Как потряслось все тело великана! Я замертво упал бы перед ним, Когда б на нем не тяготели цепи. Мы далее пошли. И там, в вертепе, имеющей до шеи пять локтей, Предстал чам дивящимся Антей. И, молвил так Титану мой учитель. Могучих львов отважный победитель В долине той, где славен Сципион И гнибал в бегство обращен. О, если бы среди своих собратьей Сражался ты! Вас, сыновей земли, небесные не одолели прати. Дабы туда спуститься мы могли, где в ледяных покоятся покровах кровах, Коцит безмолвная, на дно, где грешным стыть вовеки суждено, нас отнеси. Не отвращай суровых очей твоих, идти не принуждай нас к птицею или к мощному тифею. Мой спутник жив. Поэмою своею прославит он тебя на целый край, Когда Господь не призовет до срока его к себе. Так говорил поэт. Ему простер объятие в ответ гигант Антей, Чью силу так жестоко сам Геркулес изведал. И во след учителю я там же очутился. когда Антей мгновенно наклонился. Мне чудилось, что грязен да он, и башни той припомнил я наклон. Но бережно он нас спустил оттуда глубь пропасти, где высший суд хуля, сам Люцифер страдает и Иуда. и, совершив над нами это чудо, стал, выпрямясь, как мачта корабля.